15 пятнадцатая. Видно было, что нягу злится. Больше, конечно, на себя, но и Илья своей наглостью явно его тоже разозлил. Однако он справился со своими эмоциями и взял себя в руки. Я все расскажу. Только вы должны понимать, что информация секретная. И прежде чем я начну, вы должны дать официальное согласие на... Так, стоп. Грубо прервал Илья поток слов нягу и даже прихлопнул ладонью по столу для убедительности. «Ни на что я не собираюсь заранее отдавать согласие. И хотя я буквально всего пару часов назад принял гражданство империи, но не настолько дикарь, как вам бы того хотелось. Это вы должны понять, что либо играете со мной в открытую, либо мы заканчиваем диалог и начинаем заниматься выбранной мною нейросетью». «Ваше решение?» Нягу задумался. Было видно, что в нем борются два противоречивых желания. Ему очень хотелось выгнать пинками из кабинета этого обнаглевшего клиента, но в то же время был вынужден уговаривать того остаться. Через некоторое время он, наконец, решился. «Хорошо, будь по-вашему, но вы должны обещать под протокол, что то...» о чём я вам сейчас расскажу, не выйдет за стены этого кабинета. «Это я могу сделать», – согласился Илья и дальше произнёс. «Я, Леонов, гражданин империи Кадар, в ясном уме и твёрдой памяти, без какого-либо давления со стороны заявляю, что всё услышанное мной в этом кабинете не подлежит разглашению». В случае невыполнения мной этих требований, господин Нягу, с которым и заключается соглашение, имеет полное право применять ко мне любые санкции, но не раньше, чем я получу всю необходимую информацию. Это соглашение вступает в силу только после моего отказа в дальнейшем сотрудничестве. Так пойдет? Это, конечно, не то, что я хотел, вздохнул Нягу, но приемлемо. «Вот и чудненько», – улыбнулся Илья. «А теперь давайте рассказывайте, а то меня ждут, ведь я уже давно должен был закончить с делами. Тем более, что, как я понял, если я не соглашусь, то вам, в принципе, будет без разницы, расскажу я кому-либо то, что услышу здесь или нет». «Хорошо, приступим. Дело в том, что группа ученых под моим руководством разработала нейросеть нового поколения». Это действительно прорыв. Она должна улучшать не только характеристики интеллекта, как это обычно происходит при активации любых нейросетей, но и остальные, которые фигурируют в картах фп Кроме того, по нашим расчётам, она должна поднимать интеллект минимум на 50 пунктов, а может быть и больше. Также в неё заложена функция укрепления костей, связок, мышц, и улучшение общего состояния организма без использования имплантатов. Это значит, что человек после установки такой сети не будет отличаться от тех, кто напичкан боевыми имплантатами военных образцов. И это еще не все. Возможность установки имплантатов сохраняется. Скажу даже, что если все рассчитано верно, то сеть после активации должна создать не 6 петель, а целых 8. Естественно, что объемы внутренних носителей увеличены в полтора раза от показателей моделей последних поколений. Ну и быстродействие соответственно тоже. Точно не знаем, ведь эксперимент еще не закончен. Но думаю раза в два. Если и медленнее будет, то не намного, а может и быстрее. Уважаемый, это все звучит просто потрясающе, только все равно непонятно, зачем вам я, если у вас на руках имеется такой шедевр. Это выглядит так, но пока, к сожалению, только на словах, а на деле не все так радужно, ведь параллельно с нами и другие команды ведут свои разработки, а мы еще по независимым от нас причинам задержались на несколько лет. Это отдельная история, и вас она не касается. Мы точно знаем, что наш образец лучше, и если, конечно, испытания пройдут успешно. Но у нас еще нет, так сказать, задокументированных результатов испытаний. Нужен доброволец. А между тем наши конкуренты уже вышли на финишную прямую. И если они успеют заявить об этом, то кураторам из Элентинского союза будет наплевать на наши трудности – И транш на продолжение исследований, а также на запуск производства получат те, кто успел. Мы же утремся, а все, что успели сделать, у нас будет изъято. Кроме того, нас переведут куда-нибудь на периферию, копировать устаревшие базы знаний. Проблема в том, что у нас был доброволец, но он буквально час назад отказался от участия в эксперименте, Подозреваю, что конкуренты ему хорошо заплатили, и теперь, я более чем уверен, всеми способами, а они у них есть, не дадут нам найти другого. Ваше согласие важно по той простой причине, что вы уже здесь, и о вас никто не знает. При этом вы не имеете нейросети вообще. Идеальный случай для эксперимента. И если мы договоримся, то прямо отсюда Мы отправимся в лабораторию, возьмём для создания экспериментальной сети образцы вашей ткани и уже завтра с утра проведём эксперимент. Ещё два дня понадобится, чтобы после активации опытного образца задокументировать под протокол все показания вашего организма, и вы будете свободны. Заманчиво, конечно, задумчиво ответил на немой вопрос о во взгляде гореучёного Илья. А какие опасности присутствуют лично для меня? Это же еще не опробованная технология, верно? Что будет, если что-то пойдет не по плану? Знаете, у меня дома есть такая поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То есть всегда существует вероятность ошибки. Вы как ученые должны это понимать. Естественно, вероятность того, что все пойдет прахом, имеет место быть. Но я вас уверяю, мы проверили все тщательно и считаем, что вероятность успеха равна 85%. Это очень хороший показатель на самом деле. Скажу больше, вы будете под постоянным наблюдением лучших специалистов в своей области на все время проведения эксперимента. Это даёт дополнительные шансы, что вашему здоровью ничего не угрожает. Если что-то пойдёт не так, мы, скорее всего, успеем заменить прототип на ту сеть, которую вы выбрали ранее, до того, как могут начаться необратимые процессы, и возместим материально все ваши неудобства, а также потраченное время». Илюха задумался. Похоже, судьба решила подогнать ему рояль в кустах. Коль скоро он стал попаданцем, как в земных книжках, то по закону жанра он просто обязан получить что-то подобное. Вот только обычно эти рояли стоят повсюду и на халяву, зная себе не ленись по кустам шастать. А тут надо здоровьем рисковать, да еще с вероятностью летального исхода. Однако задачка. Но зато при успешном завершении этого Хм, весьма сомнительного мероприятия, он получит такой старт, о котором и мечтать не мог. И тут на него снизошло какое-то бесшабашное веселье. Да чего он, собственно, боится, ведь уже умирал несколько раз, а на земле так и подавно числится мёртвым. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Илья почувствовал кураж а знаете нягу я соглашусь и приму ваши предложения сказал он глядя в умоляющие глаза ученого но с некоторыми дополнениями во- первых вы установите еще имплантатный интеллект тот который на сотню пунктов потянет и еще думаю кредитов подбросите на мой личный счет 1500 считаю что проешевил конечно но жадничать не буду если вас устраивают мои условия то давайте заключать сделку. «Вы с ума сошли?» Воскликнул Нягу. «Вы знаете, сколько будет стоить такая сеть в случае удачного эксперимента? Она будет стоить миллионов шестьдесят, не меньше, а может и все семьдесят. А вы её получите бесплатно. И при этом вы ещё требуете, чтобы я установил вам имплантат, который стоит больше миллиона. Да, как вы выразились, ещё и пятьсот тысяч на счёт перевести». «Это неслыханная наглость! Вы в своем уме?» «Не надо держать меня за дурака, нягу!» Повысил голос Илья. «Ваша разработка еще пока не стоит и одного кредита, а если эксперимент сорвется, то и кредита не получите. Вы действительно надеялись, что я лягу под нож с вероятностью того, что оттуда уже не встану и при этом не попрошу за риск каких-то бонусов?» Вы глубоко заблуждаетесь. Я, может, в ваших глазах и дикарь, но не позволю вам распоряжаться своей жизнью за здорово живешь. Вы только что сказали, что такая сеть будет стоить, возможно, более 60 миллионов, но при этом зажмотили каких-то жалких полтора. Я такой жадности, тем более при таких обстоятельствах, еще в жизни своей не видел». Вы точно уверены, что правильно выбрали профессию? Вам надо было стать торгашом. Вы же даже на смертном одре со смертью торги устроите. Хорошо, хорошо. Я согласен, бес на вас побери. Согласен и готов заключить договор под протокол. Подождите, уважаемый. Ну что еще? Буквально зарычал взбешенный ученый. Это надо было делать сразу, ехидно заявил Илья. После всего, что вы мне тут наговорили, я требую еще и любые базы знаний на выбор. И советую вам соглашаться, потому что в противном случае цена будет только возрастать, а у вас и так времени нет. а а, -а будьте вы прокляты, заорал в бешенстве нягу. Куда делись его манеры? «Я согласен, на всё согласен, заявляю это под протокол, пойдёмте со мной сейчас же!» Как не спешил яйцеголовый эскулап, но Илья, не обращая на него внимания, спустился в холл, где выслушал кучу упрёков от Инди за то, что так долго задержался. А затем ещё больше упрёков, когда сказал, что задержится здесь дня на три. Тут ему вменили и подозрения в измене, и в том, что он хочет отвертеться, отженить бы и вообще изменил империи. Огромных трудов стоило уговорить Энди подождать. или я ее понимал, ведь всего шесть дней отпуска у них оставалось до того, какие придется отправиться в очередной двухмесячный поход. И только обещание, что в оставшиеся три дня он ей устроит такой отдых, о котором она будет помнить всю жизнь, смогли ее успокоить и примирить с неизбежным. Расставшись с будущей женой и родственником в лице ее брата, Илья был утащен в лабораторию. Но перед этим Джоэл что-то объяснял нягу минут пять. При этом здоровенный кулак мелькал в опасной близости от лица несчастного ученого. Похоже, что они договорились, потому как напоследок Тот получил хлопок по спине, от которого еле удержался на ногах. После чего уже ничто не мешало ему вцепиться мертвой хваткой в рукав комбинезона Ильи и утащить его в святая святых. В лаборатории на него со стервенением накинулись люди в белых комбинезонах и масках, полностью скрывающих лица. Но понятно, вакуумная гигиена, мать ее так. Илью мигом раздели до нога, вымыли самым бесцеремонным образом, удалили зачем-то все волосы с тела. Илья только успел ценой героических усилий под угрозой отказа от эксперимента отстоять ресницы и брови. Уж очень не хотелось быть похожим на того пиратского коротышку, что задавал дурацкие вопросы на чужом языке. Эти волосы удалось отстоять, чего не скажешь о черепе. Тот обработали так, что Илья испугался, а вырастут ли они снова. Получив ответ, что да, мол, вырастут, немного успокоился. После этого начались анализы. В какие только дырки, прости господи, эти блаженные не сунули свой нос. Так продолжалось до глубокой ночи. Илюха уже хотел было набить кому-нибудь тружу да хотя бы и вон тому, самому здоровому лаборанту как все прекратилось. Его отвели в палату, накормили от пуза и уложили спать. Может, и вкололи что-то успокаивающее. поди уследи за такой толпой со всякими непонятными штуками в руках. Как бы там ни было, Илюха вырубился еще на полпути к подушке. Разбудили его рано, одели в какое-то подобие накидки видимо, только до того, чтобы он не сверкал мудями и голыми ягодицами, тем самым смущая целомудренные взоры местного женского персонала, отвлекая их от очень важной работы. Догадка, скорее всего, была верна, потому что как только его довели до лаборатории, кто-то незаметно и ловко этот лоскут с тела Ильи, после чего его буквально затолкали в очень большую медкапсулу и... Короче, больше он ничего не помнил. Помнил только, что ему снились кошмары. Он опять был на войне, опять стрелял в чеченских боевиков, опять был в плену, снова полз по мокрому снегу, волоча уже ничего не чувствующих от холода руках раненого Демьянинга. А потом он очнулся. Голова болела, тело ломило, похоже, даже кости болели. Боль была, конечно, терпимая, но Илья подумал, что если бы по нему проехал асфальтоукладчик, то самочувствие было бы похожим. Тут же нарисовался нягу и начал задавать разные вопросы о самочувствии. Илья вяло отвечал, было действительно хреново, постоянно тошнило и очень хотелось извините на горшок, что называется, хоть пальцем затыкай. В какой-то момент он не выдержал и изо всех оставшихся сил метнулся кабанчикам в поисках унитаза, думая по пути, что если через максимум 10 секунд не обнаружит он и, то наделает кучу в первую подходящую емкость, пусть даже в ней хранятся многомиллионные по стоимости нейросеть. Как говорят в народе, насрать и розами засыпать. К счастью местных обитателей, искомый нашелся вовремя, а то Илья уже был согласен обойтись и просто ровной поверхностью пола. Во время этого забега толпа ученых с испуганными криками неслась за ним. Похоже, экспериментаторы решили, что он пытается скоропостижно скрыться в неизвестном направлении вместе со всеми их результатами в себе, но успокоились и... Когда услышали из за остеклённой перегородки сано характерные звуки. На их месте Илюха не был бы так спокоен. Его прохватил такой дрищ, что все результаты многолетних изысканий могли кануть в недра фановой системы этого филиала корпорации Нейротех безвозвратно. "Ну и напугали вы нас, Лео", выговаривал ему после нягу. "Разве ж так можно?" «Неужели нельзя было нормально сказать, что вам нужно? Посмотрите, какой бедлам вы устроили. Теперь неделю все отмывать придется. Столько все перевернуто, разлито и растоптано». «Послушайте, уважаемый, мне некогда было объяснять». Отмазался Илюха. «Скажите еще спасибо, что я интуитивно сразу взял правильное направление». «Это еще почему?» – опишел тот. «Да потому, что если бы я не успел...» то вам три недели пришлось бы тут всё отмывать и ещё проветривать месяц. «Да ну вас!» – обиделся нягу. «Я же серьёзно говорю». А персонал вокруг уже тихо, пытаясь задавить смех в присутствии начальства, сползал по стиночкам, держась руками за животы. «Так и я серьёзно», – продолжал Алюха. «Кроме всего прочего, добавлю, что если ваше изобретение и впредь будет иметь такие побочные суперэффекты, то вам не просто не удастся продать свою продукцию, а ещё и придётся доплачивать, лишь бы найти согласного на такие послеоперационные эффекты. Вообще-то это моя вина, смущённо признался учёный. Я должен был предвидеть подобный эффект. Дело в том, что операция хоть и прошла успешно, поначалу всё было прекрасно, но потом ваш организм начал бороться, пытаясь отторгнуть установленную сеть. А та, в свою очередь, боролась за своё существование, ведь, по сути, это симбионт. Мы вас чуть не потеряли. Для того, чтобы вас спасти, а вместе с вами и наши труды, пришлось вас двое суток держать в медкапсуле под неусыпным наблюдением. Естественно, капсула накачала вас препаратами, чтобы спасти жизнь, и вот теперь ваша сеть старается вывести из организма всё лишнее, что там накопилось. Отсюда и столь яркий эффект в совокупности с вашим забегом. Этого я не учел. Что же касается остальных ощущений, то это нормально. Я же вас предупреждал, что будут укрепляться кости, связки, мышцы и все остальное». «Там тоже все укрепится». Илья указал взглядом себе между ног. «Клоун!» – усмехнулся Нягу. «Кто о чем, а вы об этом». «Не знаю, таких функций не предусматривалось. Боюсь, что с этим вам придётся справляться по-стариночке». И не замечая улыбки, Ли продолжил. «Остальные заявленные характеристики нейросети стали штатным, как и ожидалось. Даже чуть лучше вышло, чем мы думали. Сеть увеличила показатель интеллекта на 72 пункта. Это больше, чем мы ожидали. Кстати, в эмиграционном пункте напутали». Ваш показатель интеллекта не 110, а на 15 пунктов выше, вследствие чего теперь вы имеете с учётом установленного по договорённости имплантата в сумме 297 пунктов, а возможно и больше, когда сеть полностью развернётся и выйдет на рабочий режим. У вас ещё имеется семь незадействованных петель, но судя по вашей предприимчивости, Думаю, долго они пустовать не будут. Естественно, сеть сразу была спроектирована как пилотский вариант. И помню ваше желание установить именно 5MU Elite, и я придал экспериментальной модели именно подобную конфигурацию. Так что, Лео, поздравляю. Вы теперь владелец нейросети, аналогов которой еще нет вообще ни у кого. Единственное, что не согласовано с вами, В спешке забыли это говорить в идентификаторе самой нейросети, и я пробил аббревиатуру 5MU Elite. Мне кажется, что незачем до поры таким устройством. Потом, если захотите, вы можете прийти сюда, и я вам заменю идентификатор. Вы читаете мои мысли, Нягу. Я сам хотел вас об этом попросить, но забыл. Ну вот... «Хоть в чём-то мы оказались с вами единодушны. Кстати, ваша сеть уже должна быть активна. Вы ничего не замечаете?» «А что я должен был заметить?» Удивился Илья. «Ага, ну да. Я всё время забываю, что вы эмигрант и никогда не имели нейросети. Сосредоточьтесь. На периферии зрения...» Должна мигать иконка в виде шестерн. И я же вижу, что вы часто трёте правый глаз и моргаете, как если бы туда попала соринка. Это первый симптом после активации у тех, кто ещё не имеет привычки. Действительно, последние полчаса Илюха никак не мог справиться с этой навязчивой соринкой. А это оказывается нейросеть. Он попробовал сделать то, что сказал нягу и точно. На периферии зрения он увидел мигающий желтый значок. Как только он сосредоточился на нем, он развернулся в большую надпись. «Нейросеть установлена и готова к работе. Активировать? Да? Нет? Да!» Иконка начала вращаться. «До полной активации два часа. Пожалуйста, подождите!» Всплыла следующая надпись и исчезла, оставив только вращающуюся иконку. Готово, активировал сеть, просит подождать два часа. Резюмировал свои действия Илюха, надевая свой ставший уже родным комбес который только что принесли вместе со свежим бельем и обувью. «Ну вот и прекрасно. А пока это всё происходит, вы сообщите мне номер вашего счёта, чтобы я смог перевести оговорённые деньги. После этого мы с вами пойдём, и вы выберете любые базы знаний, которые посчитаете нужными. Предупреждаю, чтобы вы выбирали внимательно, иначе если возьмёте что-нибудь не то, возврату подлежать не будет». Илья достал из кармана карточку и зачитал свой номер счета. «А насчет баз знаний мы поступим следующим образом», – сказал он. «Сначала я поступлю на обучение и там узнаю, что мне понадобится. В базе резерва мне предоставят все, что надо, я же сам оплачиваю свое обучение. А вот чего они не смогут, и я поищу у вас. Может, вам повезет, и мне ничего не понадобится. Сэкономите тогда». — хохотнул Илюха. «Хорошо бы», — грустно вздохнул Нягу. «Однако что-то мне подсказывает, вы меня еще обдерете до голой задницы». «Я вас умоляю, уважаемый», — расплылся в довольной улыбке Илюха. «По моим расчетам, думая уже через год, вы будете смеяться над теми крохами, которые я с кровью вырвал из ваших жадных лапок. Поэтому не прибедняйтесь». «Думайте о хорошем, и всё у вас наладится!» «Наглец!» – улыбнулся учёный. «Ну ладно, деньги я перевёл. Теперь последнее, прежде чем вы нас наконец покинете. У меня к вам просьба. Раз в месяц давайте задание вашей нейросети отслеживать и архивировать все показания по состоянию вашего организма. Это стандартная функция. И потом отправляйте этот файл мне». Вас это не затруднит, а мне будет нужно для заключительных шагов в исследовании. А теперь марш отсюда, пока ваша очаровательная рыжая сержантша вместе со своим гороподобным братцем не разнесли наше заведение на мелкие кусочки. С нее останется, подтвердил Илья и поспешил на встречу с любимой.